Глава пятнадцатая Ещё вечером стало невыносимо душно и влажно. Сильный дождь стучал по стёклам, лоджии и крыше. Саша ворочалась и никак не могла уснуть. Но потом пришёл Павел, лёг рядом, и она на какое-то время забылась. Проснулась в холодном поту от раската грома. Ей снился кошмар, и сквозь него она услышала странный крик и шум. Девушка села на кровати и помассировала лицо ладонями. На улице бушевал шторм, пострашнее предыдущего. Покровская передернула плечами. Не хотелось бы сейчас оказаться вне стен отеля. Она бросила быстрый, испуганный взгляд на тумбочку, но розы не было, как и мокрых следов на полу. Саша обрадованно выдохнула. Павел безобразно храпел под аккомпанемент громовых ударов, «Непонятно, кто громче, молодой человек или стихия». Саша поморщилась и решилась прогуляться. Покровская вышла из номера и, сонно щурясь, пошла по направлению к лестнице. В этот момент молния высветила странную пустоту вместо обычных перил. «Мой бог!» — прошептала Покровская и осторожно посмотрела вниз, чтобы узнать, куда упал огромный кусок парапета. Внизу, в широком промежутке между лестничными пролётами, в стеклянном куполе, прикрывающем бассейн, Саша увидела огромную дыру, пробитую чем-то тяжёлым. Вверх поднялся запах хлорки. Он примешался к удушливому спёртому воздуху, такому типичному в непогоду. Где-то вдали послышалось странное завывание то ли ветра, то ли человека. Девушка вздрогнула. Ей почудились в этом звуке торжество и в то же время тоска от одиночества. Сбросив оцепенение, она ринулась вниз. Что-то подгоняло ее, она боялась не успеть. Пробежав, стремгла в пять этажей к ряду, бросилась к бывшему спа-центру и со всей силы обрушилась на двери, скрывавшие за собой бассейн. Чуть Чутье не могло обмануть ее. «Там находится что-то очень важное. Только впустите!» «Вы потерялись?» Позади неожиданно раздался голос Анхеля. Доктор будто и не спал. Он включил свет в холле и подошел к девушке, внимательно разглядывая ее. «Помогите открыть!» — прокричала Покровская. «Что-то упало в бассейн! Стеклянная крыша разбита!» «Лестничные перила на пятом этаже сломаны!» Доктор, не задавая больше вопросов, достал из кармана связку ключей, отпер двери и первым вошёл внутрь. Зажёгся свет. Саша влетела в спа-центр. Запах хлорки с новой силой ударил ей в нос, да так, что она закашлялась. «Не смотрите, мисс!» — раздался голос Анхеля. Но Покровская уже увидела тело, болтающееся в воде среди обломков. Сомнений быть не могло. Так страшно окончил свою жизнь Себастьян Дюбуа. Джо и Мишель нашли Сашу, сидящей на диване в холле. Ее закутали в одеяло. Народ, несмотря на ночь, высыпал из номеров. Доктор поднял сотрудников отеля. Гости, разбуженные грозой и движением в отеле, тоже полюбопытствовали, что же происходит. «Говорят, тут труп! И ты первая нашла его!» — обиженно протянула Мишель Покровской. «Ты в своём уме!» — возмутилась Джо. «Только посмотри на неё! У неё же шок!» Саша поставила кружку с кофе, которую сжимала до этого ладонями, и медленно с расстановкой произнесла, глядя на Ринальди. «Мишель, ты не могла бы ту сумму, что отдала за моё участие в конкурсе, пожертвовать на благотворительность, в детский дом, например?» «Ой, ладно тебе!» — Мишель отмахнулась и присела рядом с ней на диван. «Лучше скажи, чей труп-то нашли?» «Это Себастьян Дюбуа!» — горько усмехнулась Покровская. «Что?» — ужаснулась Мишель. «А как же мы теперь без него найдём Ферна?» Ринальди перехватила обвиняющий взгляд младшей Клиффорд и осеклась. «То есть, я хотела сказать... Бедняга Сэп, конечно!» Джо покачала головой и возвела глаза к небу. Тем временем суматоха в отеле продолжалась. Так некстати Хуан уехал на Вородеру и не мог в своей лёгкой манере успокоить окружающих. На этот раз не столько гости, сколько сама прислуга устраивала переполох. Горничные сбились кучкой и голосили. Воинственно настроенные спасатели стояли неподалеку, что-то заговорщически обсуждая. Даже полная официантка, всегда улыбчивая и позитивно настроенная, недовольно хмурилась и качала головой. «Система дала сбой» прокомментировала Джо, поглядывая на творящееся вокруг. «Похоже, на смертельный исход игры никто не рассчитывал, и никто не был к такому подготовлен». «И что?» — повернулась к ней Миша. «А то, что законом на острове особо не пахнет. Себастьян погиб, возможно, убит. Блондинки пропали. Хуан пропал». «Возможно, он тоже убит. Кто может убивать в столь закрытой области? Кто-то из своих!» Девушки, как по команде, обернулись на обслуживающий персонал. Те ожесточённо переругивались на испанском, и девочки не могли понять, о чём идёт речь. «В общем, на острове стало небезопасно», — подвела итог Джо. «И нам пора линять отсюда». «Как?» Почти истерически воскликнула Саша. «Даже если бы у нас была яхта, мы бы не смогли уплыть на ней в такую погоду». Словно подтверждая её слова, на улице прогремел особенно сильный раскат грома и сверкнула молния. В тот же миг холл отеля погрузился во тьму. Люди испуганно ахнули. Горничные убежали в кладовую за свечами и спичками. Через несколько минут к ним спустился ангел с фонариком в руке. Он кинул всего один грозный взгляд на прислугу, и его хватило, чтобы работники перестали взволнованно переговариваться. «Я попытался вызвать полицию», — сказал доктор. «Но из-за бури связь очень плохая. Не знаю, приняли ли моё сообщение. В любом случае, пока шторм не утихнет, они не смогут приехать». «Нам необходимо перенести труп и положить в холодильную камеру». Последнее предложение предназначалось спасателям. Иначе из-за духоты и жары здесь скоро будет не продохнуть. «Правильно ли трогать место преступления?» — спросила Рейна. «Может оставить как есть до прихода полиции?» «А если они не смогут пробраться на остров из-за бури?» — не согласился Рой. «Проявите уважение к погибшему». «В воде? Да через время! Представляете, что с ним будет?» И работники, и гости отеля согласились с решением доктора. И только Рейна недовольно покачала головой. «Я сделал снимки», — успокоил ее Анхель. «А сейчас попробую починить генератор, иначе без света придется туго». «Видали, как сверкнуло?» — в голосе Роя прозвучал восторг. Молния явно что-то там закоротила, и поэтому нет ни связи, ни света». «Я могу помочь», — вдруг вызвался Павел. «Я немного разбираюсь в электричестве». Генри и Рой поддержали его инициативу, и мужчины ушли. Горничные, еще немного поглазев на гостей, разошлись по комнатам. Последней оставалась официантка, но и она, горестно вздохнув и покачав головой, тоже ушла во своясе. «А где Хуан?» — спросила Джо у одного из спасателей. «Почему его нет с нами?» Ему пришлось отлучиться с острова. Был им ответ. «На яхте?» — Джо переглянулась с девочками. Яхта оставалась их последней возможностью уплыть с острова после того, как утихнет буря. «Кажется, еще до того, как разбушевалась непогода», — ответили им. «Вы же понимаете...» Мишель понизила голос, хотя все разошлись. «Наш единственный шанс — это пещера Фернандо». «Ты нормальная?» — воскликнула Джо. «Как мы туда сейчас доберёмся? И что это за шанс такой?» «Там может быть дополнительный источник связи. И про сейчас это ты сказала, не я». Ринальди Задорна сверкнула глазами. «Слушайте». «Мне и так плохо!» – простонала Покровская. «Никуда я не пойду!» «Да как ты не понимаешь! Наше чудовище – это Фернандо! Только ему выгодна смерть Эдуара! Он все про него узнал! Он его и убил! А представит полиции все, как несчастный случай! И блондинок он крал!» Сошел с ума, живя в одиночестве в пещере. Одичал. Вот и творит на своем острове непонятно что. И ты хочешь одна его схватить, скрутить, не знаю, что еще, арестовать? Посмотри в зеркало и подумай еще раз. Кажется, ты возомнила, что выглядишь как рой. Да мы хотя бы все разведаем, посмотрим. «Расспросим его?» «Ага, поговорим по душам?» «Мишель, тебе заняться нечем?» «Нечем», — откровенно призналась та. «Давай дождёмся полиции», — убеждала её Саша. «Пусть его ловят компетентные органы». «Ты же слышала, Анхеля, не факт, что кто-то приедет». «Не факт, что он вообще пытался вызвать полицию», — поддакнула Джо. «Не верю я этому доктору зло». «Неужели ты поддерживаешь её?» — укорила Покровская младшую Клиффорд. «Нет, но...» «Кажется, нам действительно нужно попасть в эту пещеру, и не потому, что там живёт Фернандо». Подруги заинтересованно уставились на неё. «А потому что в пещере есть спутниковый телефон. Я его видела, но тогда он мне был не нужен, и я не придала этому особого значения». «Как хотите. Я туда не пойду», — впервые совершенно уверенно заявила Саша. «Вас смоет волной или снесет ветром? Вы в окно смотрели?» Ей хватило на это утро впечатлений, И она не собиралась бездумно действовать из-за того, что ее подругам не имется. Хоть раз в жизни она должна была им отказать, а в глубине души надеялась, что они одумаются и останутся на месте. Но этому не суждено было случиться. «Я пойду с вами», — услышала она и обернулась. К девушкам незаметно подошла Рейна. «Простите, я случайно подслушала, что есть какая-то пещера со спутниковым телефоном. Нам он необходим. Не думаю, что электричество починят в ближайшее время, а полицию вызвать надо срочно. Место преступления и так нарушено, яхты нет, на острове творится что-то странное. Так что да, я с вами». «Надо идти сейчас», — поддержала Джо. «Иначе Генри нас ни за что не отпустит». «А времени нет. Я тоже иду». «Прекрасно. А я нет», — твердо заявила Саша. «Ну, на нет и сюда нет», — согласилась Мишель и пошла к дверям, ведущим на улицу. Распахнула их, и тут же хлесткий дождь ударил ей в лицо. Ветер резко отбросил назад длинные волосы, а жуткий грохот грома напугал так, что душа ушла в пятки». Но Ринальди взмахнула рукой, вытерла ладонью капли с лица и оглянулась на девушек. «Идёте?» — спросила она, пытаясь перекричать непогоду. Джо переглянулась с Сашей, потом с Рейной и уверенно двинулась к выходу из отеля. Покровская сложила руки на груди и крикнула им вслед. «Ну и пожалуйста, а я останусь здесь!» Джо некогда было уговаривать подругу. Вместе с Рейной они выскочили на улицу и, пытаясь спрятаться от дождя под кронами деревьев, поспешили вслед за Мишель. Впрочем, укрываться было бесполезно. Ливень моментально вымочил их до нитки. Клиффорд простонала всей душой, мечтая о дождевике. Напоследок обернулась, убедилась, что Саша за ними не идет, и решила — это ее право и хоть оставлять подругу одну в холле, когда где-то бродит чудовище, было не очень разумно, Клиффорд понадеялась, что к Саше всё равно вскоре спустятся Генри, Рой и этот её. Именно в таком порядке. И на них, в отличие от остальной прислуги, Джо рискнула положиться и быстро нагнала убегающих в сторону мангровых зарослей Мишель и Рейну. Поймала взгляд вымокшей от дождя итальянки и молча порадовалась, что та сняла туфли и подняла их над головой. Вряд ли она таким образом спасёт любимые Джимми Чо, но зато точно не сломает себе ноги. Вместе двинулись вперёд. Ветер сносил их, затрудняя движение. Вся земля была усеяна глубокими лужами. Девушки то и дело проваливались по щиколотку и громко охали. Казалось, поверхность моря Начала вскипать от бесконечно бьющих крупных капель, которые не щадили ни голову, ни плечи бесстрашных путниц. С трудом набрели на потайную тропинку, ведущую к пещере Фернандо. Было так скользко, что несколько раз не удалось удержаться на ногах, и все трое по очереди девушки распластывались на липкой грязи. Помогали друг другу встать и безропотно шли вперед. Джо даже руки оцарапала до крови, цепляясь за мокрые камни, но и не подумала остановиться. Над природной каменной платформой с острыми камнями, где Джо нашла брошь, девушки решили передохнуть. Мишель молчала, тяжело дышала, с ужасом смотрела на бушующий океан, но упрямо не отпускала из рук туфли. Было видно, что она устала, но не жаловалась. Джо восхитилась её стойкости. Впервые в жизни Ринальди совершает действия ради общего блага и не кричит об этом во все всеуслышание. Хотя, возможно, у неё просто не хватало на это сил. Мишель обернулась и открыла рот, чтобы что-то сказать, как вдруг под её ногами начали осыпаться камни. Клиффорд словно в замедленной съёмке наблюдала, как подруга, растерянно машет руками, пытаясь поймать равновесие. Но каменная крошка летит вниз и увлекает за собой итальянку. Секунда, и девушку хватает Рейна. Ее рука, придавленная тяжестью тела Ринальди, ударяется о камне утеса и раздается жуткий хруст сломанной кости, который слышно даже несмотря на рев ветра и грозный шум волн. Джо не сдержала крик испуга и ринулась на помощь, но Сантана успела перехватить Мишель второй рукой и, ревя от боли и натуги не хуже животного, потянула ту на себя. Джо осторожно наклонилась и протянула руку. Ринальди схватилась за неё. Вместе, хоть и с трудом, но вытащили итальянку. Её била крупная дрожь. Она осторожно выглянула вниз, туда, куда чуть не упала, и едва сдержала внезапно накатившие слёзы. «Покойтесь с миром, мои дорогие», — передёрнула плечами Мишель, и Джо увидела, что в руках подруги больше нет её любимых туфель. «То, что дорогие, это точно!» — тяжело дыша и косясь на руку Рейны прошипела Джо. Спасибо. «Ты спасла мне жизнь!» — от души поблагодарила Мишель Рейну. «Рада помочь!» — коротко ответила та, морщась и держась за сломанную конечность. «Давайте спешить!» «Но твоя рука!» «Займёмся ею, когда будет время, а сейчас вперёд! Только так мы сможем связаться с медиками и полицией!» Подруги не могли не согласиться. Вместе прошли в пещеру, где жил хозяин острова. Рейна зашла в коридор первой. Она знаками показала девушкам, чтобы те шли строго за ней и приложила указательный палец здоровой руки к губам, попросив их помолчать. Так вели себя полицейские в кино, когда входили в здание, где находился предполагаемый преступник. Джо внезапно показалось, что Сантана проделывает всё это не в первый раз. Настолько отлаженными были её движения. В комнату Фернандо Рейна заходила предельно осторожно. Сначала сделала резкий выпад и убедилась, что та пуста. Потом шагнула внутрь, при этом не позволяя последовать за собой ни Джо, ни Мишель. Открыла шкаф, откинула немногочисленную одежду по сторонам, простучала деревянную поверхность, прилегающую к стене, быстро, словно кошка, развернулась, стянула покрывало с кровати и заглянула под нее. Тут у Джо не хватило терпения. Она вошла внутрь и задала вопрос, который мучил ее уже несколько минут. «Рейна, не пора ли рассказать нам, кто ты на самом деле и что делаешь на острове?» Сантана выпрямилась и усмехнулась. Ловким движением она подхватила длинное полотенце и кинула его Джо. Та еле успела его поймать. «Перевяжи концы», — попросила Рейна. «Надо подвесить руку. Болит, зараза!» «Ты не ответила на мой вопрос». Джо, несмотря на свой интерес, сделала, как её просили. Помогла девушке накинуть полотенце на шею и протянуть через него руку. Мишель, тем временем озираясь, ступила на порог. «Всё случая не представлялось», — начала Сантана. «Пора бы всерьёз познакомиться, да?» Так вот, я подруга Сабантини. Сабантини? скрикнула Мишель, оживляясь. Так ты из полиции? Да. Рейна, как ни в чём не бывало, продолжила осмотр комнаты, рассказывая историю о том, что именно привело её на тайный остров. Оказалось, здесь она, благодаря удачному или неудачному, это как посмотреть, стечению обстоятельств Однажды она застала Сабантини за обедом в очень мрачном настроении. Они в своё время были напарниками и дружили много лет, а значит, доверяли друг другу. Поэтому он довольно быстро признался в том, что две его знакомые собираются влипнуть в неприятности. Волновался. Считал, что за ними хорошо бы присмотреть. Сам поехать на квест не мог. Государство подобные подвиги не одобряет и не спонсирует а на зарплату полицейского такое дорогостоящее приключение не оплатить. Кроме того, его смущало, что эти две авантюристки скорее всего разозлятся, если увидят его. Плюс от одной из них он когда-то получил отказ и не хотел вызывать в ней подозрения, что таким образом продолжает клеиться. «Он, конечно же, говорил про меня», — фыркнула Мишель. Рейна посмотрела на неё и ничего не ответила. Но вместо этого продолжила говорить. Мои родители никогда не были ограничены в средствах, поэтому позволили выбрать профессию по душе. Сейчас мне вполне хватает заработанных денег на обычную стабильную жизнь без излишеств. К тому же полиция для меня — это вызов самой себе. Справлюсь ли с очередным заданием? Мне это нравится, такой уж характер. Тут она улыбнулась. Обычно благами мамы и папы стараюсь не пользоваться. Но когда встал вопрос о помощи другу, я попросила у них денег и отправилась на конкурс. «Испытание всё равно совпадало с моим отпуском», — она издала лёгкий смешок. «Да и идея проверить себя как нельзя пришлась кстати. В общем, я пообещала Сабантини ничего вам не говорить до поры до времени и за вами приглядывать». «Ох уж этот Сабантини!» «Он мне сразу не понравился», — выдала Мишель. «А мне кажется, в нашей ситуации нам бы его присутствие точно не повредило», — вздохнула Джо. «Пусть сидит себе в Риме», — отмахнулась Рейна. «Куда больше нам сейчас пригодится местная полиция», — заявила она и помахала предметом, который взяла со стола Фернандо. «Это был спутниковый телефон». Девушки вернулись из пещеры мокрые, грязные, но довольные. Рейна вызвала представителей закона, и они обещали быть, как только уляжется буря. Спешили в отель, чтобы обо всём рассказать Саше, но в холле обнаружили только мужчин. Те сидели на диванах. Павел пытался что-то объяснить Генри и Рою, но те его не понимали, а Анхеля и вовсе не было рядом. Дятлов говорил об электричестве, спаленных проводах и о том, как именно их заменить. А где Олегса? – спросила итальянка. Думала она с вами, – ответил Генри и оглядел девушек удивленным взглядом. А вы где были? Долгая история, – сказала Миша. В душе у нее от чего-то заскребли кошки. Она переглянулась с Джо. И поняла, что та тоже чувствует себя не в своей тарелке. «Быстро! В ее комнату!» — скомандовала Ринальди. Обе, ничего не объясняя остальным, помчались на перегонки на пятый этаж. С размаху влетели в Сашину комнату. Она была пуста. Кровать стояла нетронутой, а на подушке, мокрая от дождя, лежала нежная... «Алая роза». «О, Боже!» Джоселин в ужасе прикрыла рот руками. «Это она!» «Она красавица для чудовища!» «И он ее забрал!»